Глава 33 Алекс подбежал ко мне, по-джентльменски помог подняться, попутно замочив водой и заляпав тиной. «Спасибо», — хмуро улыбнулась, вытирая руку о карман джинсов. Мы двинулись дальше, через лес, туда, куда указывал нам Змый. «Долго еще?» — спросила спустя время. «Кажется, мне надо больше спортом заниматься. Вроде прошли немного, а ноги уже устали». «Конечно. Хожу только от кабинета до комнаты, как тут форму не растерять. Да и в столовой кормят вкусно. Удивительно вообще, что еще в джинсы влезаю. Решено. Вернемся, буду по утрам бегать. Но это не точно». «Недолго», — ответил Змый. Он оказался прав. Вскоре за деревьями появилась небольшая возвышенность с избушкой-развалюхой наверху. «Какая ж это гора!» Так, холмик маленький и тот лысый. Впрочем, дойти туда мы все равно не успели. Земля перед нами снова принялась ходить ходуном. Ой — Ой-ой, — охнул змей, дело серьезное. — Нет уж, второй раз я не поведусь, — фыркнула, продолжая идти прямо. — Я серьезно, Маш, или, думаешь, мою силу могли без присмотра оставить? Сам говорил, что древние тут самые крутые. «Так чего тебе бояться?» «Другого древнего». Змей занервничал. Тем временем из земли вылезали натуральные скелеты. Скрипя костями, они застыли сверляно с пустыми глазницами. «Маша!» — хором воскликнули мои храбрые спутники, отступив мне за спину. «Эй, ребята, я тут как бы женщина. Это мне прятаться положено», — возмутилась я, но без страха. «Скелеты не показались мне такими уж опасными, да и я все еще думала, будто это розыгрыш. Какие другие древние? Змей вон в академии заседает, а змей и вовсе, судя по рассказам, в нафь не выходит больше». «Маша, это создание бывшей Яго», — прошептал Алекс. Они не дают заблудшим душам к ее избушке приближаться. Причем делают это весьма жестокими способами. Змый закивал. Я посмотрела на них и вздохнула. Поднялась с земли палку. — Кончайте, не смешно уже. Подошла к одному из скелетов ближе, стукнула его со всей своей немеренной дурью, сбив черепушку. — Создание Яго, скажите тоже. А на что? Готом была, что ли? Черепушка упала на землю, отскочила от нее, как мячик на добрых полметра, клацнув челюстями прямо перед моим лицом. Остальные скелеты восприняли это как сигнал к действию и медленно, но неотвратимо двинулись на нас. Ай! Я отбежала назад. Какие-то они слишком агрессивные для шутки. Что делать-то? Скажи им, что яго не было Готом, а они лишь плод нашего чувства юмора. Ехидненько выдал Змый. Глядишь, поверят и самоуничтожатся. Используй свою силу. Совет Алекса был чуть более дельный, но по-прежнему бесполезный. — Как ее использовать, эту силу? Вы хоть заклинание какое подскажите? Абракадабра, например. А то меня только истории и магематики в Академии учат. — Ага, еще скажи, Арава Кентавров фыркнул дракон. «Сосредоточься уже!» «Ой, интересные какие! Сами спрятались, а сосредотачиваться я должна!» «Ладно, уходите прочь!» воскликнула, направив силу магии в скелетов. «Тоже мне два темных могучих волшебника, принц и древний, а драться недоучку заставляют!» К удивлению, деревенское заклинание подействовало. Скелеты развернулись и бодрым шагом учапали в другую сторону. Хотя, если подумать, банальное «лети на юг» — оно чаще всего лучше всякой дипломатии действует. «Ну вот, Маш, а ты боялась!» — улыбнулся Змей, выходя из-за моей спины. «Чего стоим? Кого ждем? Дар сам ко мне в ручки не прыгнет, а часики тикают!» И, насвистывая, он двинулся к избушке, а я так и не поняла, пошутили надо мной опять, или действительно все серьезно было, просто испугаться не успела. Поднявшись на горку, мы обошли заборчик, который в лучших традициях классики украшали черепа, глазницы в них светились, но, видно, это стало лишь, когда мы приблизились. Змей подошел к двери, уступив мне место. Толкнув деревянные доски, я первая проникла внутрь. Так, где-то здесь было. Дракон, вошедший следом, принялся по-хозяйски рыться в сундуке. Не то не нужно, фу. На пол полетели две кисти рук, обтянутые черными перчатками, пара мешочков с рисом и монетками, какие-то гребни и прочие весьма антикварный хлам. Чувствовал себя в избушке змы довольно уверенно, словно уже не раз тут бывал. Бывал, не отрываясь от занятий, кивнул дракон. Она медовуху вкусную варила, да и вообще, я до того, как меня сил лишили, в Наве частенько тусил, и с ней хорошо общался. Не зря меня греки Аидом кликали, богом мертвых считали. Наконец он выудил какой-то ларец, и, не открывая, сунул его под куртку. «Ну все, теперь можно и обратно». Змый удовлетворенно хмыкнул. Мы вышли с другой стороны избушки через заднюю дверь. Там, у подножия холма, протекала речка, на вид мелкая, но какая-то пугающе безжизненная. Посреди речки, скрипя веслами, качалась почерневшая от времени лодка. «Открываю проход». — спросила, оглядываясь. — Или нам на другой берег отойти надо? — На другой берег точно не надо, — поежился Алекс. — Это вам, может, ничего не будет, а я жить хочу. Я еще раз окинула взглядом речку, увидела, как из-за борта лодки поднялась фигура в темном балахоне. Змы, широко улыбнувшись, помахал ей. Та в ответ изобразила нечто подозрительно похожее на кукиш. Дракон хотел было спуститься, разобраться с такой наглостью, но я уже открыл портал. Секунда, и мы вновь стоим во дворе Академии. Отлично. Потер руки Змый, тут же забыв про задетую честь. Маша, ты дальше идти еще не передумала? Нет. Покачала головой сосредоточилась. Хоть пока не передумала, но уже была близка к этому, а потому решительно отворила дверь в круглую комнату, сразу вызвав и проход в иной мир. Взяла дракона с эльфом за руки, сделала шаг вперед. Не останавливаясь, шагнула дальше, открыв створки к хаосу. На секунду показалось, будто следом за нами кто-то кинулся, уцепившись мне в плечи. Но обдумать или понять это уже не успела. Земля ушла из-под ног, краски вокруг съежились, звуки стихли, зрение выключилось, и я будто провалилась в пустоту. Стало страшно. Я не чувствовала свое тело, вообще ничего вокруг не чувствовала, кроме грозной силы вглядывавшийся в меня. Хаос. Прав был Змей к такому бесполезно готовиться. Хаос окружал со всех сторон, пытался проникнуть внутрь, лишить единственного, что осталось — сознания. И у него это получалось. Воспоминания исчезали, утекая сквозь пальцы, которых не было. «Где я? Зачем я пришла сюда? Кто я вообще такая?» Не знаю, сколько времени прошло. Казалось, целая вечность. Я успела забыть своих друзей, забыть мир людей, где я жила прежде, и Академию, где провела последние восемь месяцев, забыть себя. И когда от меня осталась лишь крохотная искорка, почти утонувшая в окружавшем мраке, я смогла уцепиться за нее. Искрой была любовь. Ее единственную хаос не смог отнять». Я не помнила, кого я люблю и почему, но до последнего хваталась за это чувство, пытаясь вырваться. Отчаянно барахталась, не желая лишаться чего-то столь светлого и возвышенного, пусть и с нотками больной горечи. «Сдайся». Раздался в голове глухой голос, одновременно ужасный и прекрасный. «Отдайся мне до конца». «Нет». Я не стану твоей частью. Ты уже моя часть. Я чую в тебе свое касание. Так позволь мне помочь тебе. Покорись, и боль уйдет. Ты ничего не вспомнишь. Не будет страданий. «Не будет ненужных слез, лишь сладкое забвение». «Не хочу! Хочу помнить! Это важно!» Сделав отчаянное усилие, я закричала, пусть и сама не смогла услышать свой крик. Но я вложила в него остатки самой себя, и это помогло. Пустота отступила. Сначала вернулась память, словно сотни мелких, уже разлетевшихся в разные концы осколков, вновь складывались воедино. Потом я ощутила свое тело, оно лежало на колючих камнях. Следом пришло обоняние, душный воздух пах озоном. Слух, глухой вой ветра, похожий на шепот мертвецов, Зрение. Я распахнула глаза, увидев в лицо склонившегося змея. «Уф, Маш, очнулась!» — облегченно выдохнул он. «А я уж боялся, что не сможешь». «Едва <смех> смогла», — ответила хрипло, не узнав свой голос. «А Алекс?» «Нет». «Но оно ожидаемо, Аусу нужна хоть одна жертва, иначе зачем, я думаешь, потащил его с собой?»